Он их разминал и пытался работать кулаком, сжимал, разжимал его, но это не слишком помогало. В первой попавшейся лавке, в которой т о р г о в а л и с а р а н ч о й купил холодной воды, выпил литр маленькими глотками, заметил, как от нее сразу стало полегче, а еще заметил, что денег у него осталось всего 17 копеек. Впрочем, вода и еда на сегодня у него была. Оплатить ночлег. А вот спать ночью он сегодня не собирался. Он собирался п е р е к а н т о в а т ь с я днем, переждать жару, обязательно поспать, а к вечеру заняться добычей денег. А где ему можно было поспать, если в столовую ему почему-то идти не хотелось? Он пошел к Валерии Генетику. в а л е р и й он должен денег.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 Погодь, окликнул его мужик, тот, что сидел в углу. Но геодезист остановился. Вода есть. Валера ушел, а воды им не оставил. А в халупе уже тридцать три. В три часа дня будет под сорок. Кондиционера тут не видно. Может, он и имеется, но его не видно. Есть.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 Барахлит, а мне через н е д е л ь к у мастером на буровую выходить. Там с одной рукой не просто будет. Горохов помолчал и продолжил: "Но «Ну, а вы с т а р а т е л и Шли из Перми и где-то возле уже возле города вас и перехватили. Иначе бы вот этого он кивнул на того человека, который плавал ванной, не дотащили бы. И вы думаете, что это были местные, поэтому и к приставу не пошли."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 Горохов знал, что в оттаге промысловиков по трое человек в степь не ходят, и поэтому спросил: "Сколько же вас было?" с е м е р о Вдруг з л о в ставил тот, что стоял у Горохова за спиной: с е м е р о нас было." "Да," продолжил Паша. с е м е р о "Что тут скажешь? Разве слова тут помогут? Утешать глупо."